Часть 4. Персоналия Альманах н Ашраф Избранные отрывки о великих домах Шаддам 4. Годы жизни 10134-10202 Падишах император, 81-й в роду, дом карина Занимавший золотой львиный престол Правил с 10156, -го, год, в который его отец, Элрут IX, пал жертвой Чаумурки, до 10196 -го года, когда было установлено регенство с номинальным переходом власти к дочери Шаддама IV и Руланд. Правление Шаддама IV вошло в историю главным образом благодаря аракийскому восстанию, вину за которое многие историки возлагают на безответственное отношение Шаддама IV к своим обязанностям и чрезмерную пышность его двора. Так ряды бурсегов за первые 16 лет его правления удвоились – В то же время ассигнования на подготовку сардуукаров неуклонно сокращались в течение трех десятилетий, предшествовавших аракийскому восстанию. У Шаддама IV было пять дочерей – Ирулан, Челиса, Винсиция, Джусифа и Руги, но ни одного законного сына. Четыре дочери сопровождали его в изгнании. Его жена, Анирул, Дочь Бенегессерит, сокрытого чина, скончалась в 10176 году. Лето от Рейдис. Годы жизни 10140-10191. Кузен дома Карина по женской линии. Часто упоминается как красный герцог. Дом Трейдис правил Каладаном по Середарскому Лену, пока не был вынужден перейти на Аракис. Лето от Атрейдис более известен как отец герцога Пауля Муадиба, уммы регента. Останки герцога Лето покоятся в усыпальнице головы Лето на Аракисе. Его убийство обычно приписывается предательству врача Сукской школы, вина за которое – Возлагается на середар барона Владимира Харконнена. Леди Джессика. Годы жизни 10154-10256. Член дома от Атрейдис на правах официальной наложницы герцога Лета. Побочная дочь середар барона Владимира Харконнена, как результат генетической программы Бен и Гессерид. Мать герцога Пауля Муаддиба Закончила школу Бэнагессирит на Валахи девятом. Леди Алия от Трейдис родилась в 10194 году. Законная дочь герцога Лето от Трейдиса и его официальной наложницы леди Джессики. Леди Алия была рождена на Аракисе примерно через 8 месяцев после гибели герцога Лета. Из-за пренатального, то есть произошедшего до рождения, воздействия наркотика группы ментафорсеров, яда откровения или воды жизни, в Бенегессерит -э известно как проклятая. В историю леди Алия вошла как святая Алия или святая Алия дева ножа. Подробно историю леди Алии смотри в книге Пандера Олсона «Святая Алия. Охотница миллиарда миров». Владимир харконен Годы жизни 10110-10193. Обычно упоминается просто как барон харконен Официальный титул – Середар-барон, то есть барон-правитель планеты. Владимир Харконнен – прямой потомок по мужской линии Башара Абулруда Харконена, изгнанного за трусость после битвы за Карин. Возвращение дома Харконнен к власти обычно связывается с ловкими действиями на рынке китовой шерсти и позднее с использованием меланжевых богатств Аракиса. Середар-барон умер на Аракисе во время аракийского восстания – На весьма непродолжительное время титул перешел к наоборону Фейдраути Харконену. Граф хасемир Фенринг. Годы жизни 10133-10225. Кузен дома карина по женской линии, друг детства Шаддама IV. Часто критикуемая «История карина История пиратов» сообщает, что именно граф Фенринг помог с помощью Челмурки избавиться от Элруда IX. Все источники соглашаются с тем, что Фенринг был самым близким другом Шаддама IV. Деятельность графа Фенринга на имперской службе включала в себя функции имперского агента на Аракисе во время правления там Харконненов. Позже Середар Апсентия, то есть правителя неживущего на планете колодана Присоединился к Шаддаму IV в его изгнании на Салусе Секундус. Граф Глосс Сурабан. Годы жизни 10132-10193. Граф Ланкевельский. Старший племянник Владимира Харконена. Как и Фейдраута, Раббан, принявший фамилию Харконен, будучи призван ко двору серридар барона, законный сын младшего из полубратьев середар барона Абулруда. Абулруд отказался от фамилии Харконен и всех соответствующих прав, приняв титул графа, когда ему было передано губернаторство субдистрта Рабан Лакивель.рабббан имя по женской линии.